Глава тридцать пятая. Данил. «Неужели это правда, и ты действительно дочь Алекса Спенса?» — переспросил я, пытаясь осознать и принять услышанное. «Я правильно понял тебя? Не ошибся?» «Приемная дочь», — тихо уточнила Янтарина, опустив голову и избегая моего взгляда. «И да, именно он отправил меня в это путешествие в качестве тайного агента». Моя цель была выявить заговорщиков и сообщить их имена отцу, чтобы он принял меры и наказал виновных. «Этого не может быть!» — пробормотал я, присаживаясь рядом с ней. «Скажи, что это неправда!» «Так?» — Янтарина подняла на меня взгляд, наполненный слезами, и всхлипнула. «Это правда. Горькая, обжигающая правда, Данил, к сожалению». «Так значит...» «Ты все это время мне лгала!» — выдохнул я, чувствуя, как в груди перехватывает дыхание. «Нет», — покачала она головой, — «я просто не говорила всю правду. Впрочем, как и ты. У нас обоих были тайны, но сейчас пришло время откровений, и молчать стало невозможно. Ты, ты...» От переизбытка чувств я стал задыхаться, а перед глазами появилась алая пелена гнева. «Ты никогда не сможешь понять меня, потому что воспитывалась в сытости и достатке. Для тебя все происходящее игра о нашей жизни ничего не значит. Ты такая же, такая же бессердечная, как и твой отец. Только непонятно, зачем же ты спасала Виолетту от смерти? Почему меня не оставила у амазонок? Играла? Втиралась в доверие?» Сердце разрывалось от боли, а разум затуманил гнев. Вскочив, схватил янтарину за плечи, вынуждая подняться. Тряся ее, как тряпичную куклу, я в бессилии кричал. «Лживая! Какая же ты лживая! Так притворяться надо уметь! Даже я поверил в твою искренность! Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» А потом раздался оглушительный звон пощечины. От неожиданности я замер и потрясенно уставился на янтарину, глаза которой сверкали от ярости. «Мои чувства к тебе никогда не были ложью, запомни это! Я просто люблю тебя таким, какой ты есть!» «Знаешь, твои откровения для меня тоже стали большим потрясением, но тем не менее...» Она осеклась и замолчала, а потом, взяв себя в руки, сухо добавила. «Я ничего докладывать отцу не собираюсь, как и доказывать тебе свою любовь. Все произошло неожиданно, и мое сердце давным-давно в твоих руках. Мои чувства к тебе искренни». «Но если ты мне не веришь...» По щеке янтарины скатилась слезинка, и в моей душе что-то перевернулось. Ярость отступила, и я почувствовал жуткую злость на себя. Эта хрупкая девушка смогла принять мою правду, а я... Обхватив ладонями ее лицо, уткнулся лбом в ее лоб и прошептал, «Это какое-то безумие, сумасшествие. Как не может быть? Это невозможно!» «Огласно!» — так же тихо выдохнула Янтарина, погладив меня по щеке. «Но сердцу не прикажешь!» Я смотрел в ее глаза и понимал, в данный момент она не лжет. Мы действительно с ней слишком разные, между нами пропасть. Но обоюдные чувства невольно объединили нас. Янтарина все приняла и готова пойти со мной дальше, а я... «Смогу ли смириться с ее прошлым, которое никогда не изменить?» «Смогу?» — пронеслось в голове, а потом я просто крепко обнял ее и выдохнул. «Люблю тебя». «И я...» — послышалось в ответ, и от этих простых слов я почувствовал себя безумно счастливым. А затем она ловко стянула с меня майку И когда ее ладони коснулись моего обнаженного торса, весь мир исчез для меня. Через некоторое время, крепко прижимая к себе любимую женщину, я спросил, — Ты же продолжишь путь вместе со мной? Иначе и быть не может. Ответила она, крепче обнимая меня. — Алекс мой отец, он многое сделал для меня после смерти родителей. Но ты мое будущее. И отказаться от тебя я уже не могу. А ещё, знаешь, как-то у него на столе я увидела платёжки о зарплате сотрудников космодрома. И поверь, там были указаны довольно приличные суммы. Твой рассказ та реальность, в которой я жила, весьма отличаются. Не знаю, кто прав, кто виноват. И от этого больно вдвойне. Я молча прижал её к себе, понимая, что в её словах нет лжи. алекс ее обманывал В этом я был уверен. Но почему? Оставить это просто так я не мог. А потом меня осенило. «Зумер дал тебе Спенс?» — уточнил я. «Да», — непонимающе ответила Янтарина. «Можно я на него взгляну?» «Конечно». Я, подскочив, взял в руки на первый взгляд обычные часы, но, приглядевшись, увидел едва заметный узкий тонкий мини-порт на боковой панели. Зуммер был сложным механизмом, но, тем не менее, как и вся техника, имел вход для внутреннего доступа. «Можно я взгляну, что здесь внутри?» «Возможно, найду сигнальный маячок?» — уточнил Уинтарины, уже доставая кабель из ящика стола. «Алекс сказал, что сигнал сразу придет ему на ноутбук». «Это замечательно!» — хищно улыбнулся я, подключая устройство к своему ноутбуку. На экране тут же побежал ряд цифр, какой-то непонятный шифр, который казался бесконечным. Я нажал на ряд кнопок, но войти в систему привычным способом у меня не получилось. Я пробовал и так, и так, а потом вздохнул. «Не могу войти. Защита системы от внешнего воздействия слишком сильная. А жаль». «Почему?» — Кентарина присела на постели. «Потому что твой мир и моя правда не сходятся». «Алик все это время лгал тебе, и я хочу понять, почему. Если мы войдем в его ноутбук, мы найдем ответы на все вопросы». «Ты уверен, что он лгал мне?» — уточнила она, и я горько усмехнулся. «Из нас двоих лжет кто-то один». Жаль, невозможно вскрыть эту штуковину. Внезапно Интерина поднялась и стала спешно одеваться. «Ты куда?» Я удивленно посмотрел на нее. «Сейчас вернусь», — прошептала она, быстро соскочив с постели и исчезнув за дверью каюты, прежде чем я успел что-то спросить. «Куда она помчалась? Зачем? Что случилось?» Я смотрел на экран ноутбука, где появлялись бесконечные цифры и гнал прочь страшные мысли о предательстве Янтарины. «Ты должен научиться ей доверять», — уговаривал сам себя, сдерживаясь, чтобы не броситься ей вслед. «Она не предаст тебя. Верь ей, верь!» Бросив взгляд на закрытую дверь, поднялся, рассказав всю правду Янтарине, я подставил не только себя, но и всех своих соратников. А если она обманула меня? Если ее коварство не знает границ, и в данный момент она пытается связаться с Алексом, чтоб рассказать ему правду. Я сделал шаг к выходу, и дверь тут же распахнулась. Интарина протянула мне на ладони флеш-карту. «Возьми». Увидев мой удивленный взгляд, она пояснила. «Там пиратская программа по взлому паролей. С помощью неё ты узнаешь все тайны Алекса».